Лова 13. Мутки. Вот это ни хуя себе фонтан. А то дивление после моего рассказа Рустам некоторое время недоверчиво смотрел мне в глаза, словно я прямо на ходу сочинил всё то, что с нами приключилось в Ураме. А он хоть намекнул, кто такой? Да, Руст, прямо вот взял и всё рассказал, ещё и пивком угостил. Что ты психуешь сразу? Я по-твоему плясать должен от счастья? Дела. Слушай, есть у меня одна безумная идея. Продолжение будет, прервал из затянувшуюся паузу. Короче, смотри. Ты сказал, что они якобы прослушивают все наши переговоры, так? Это он так сказал. Да какая нахуй разница, кто слушает или нет? Откуда мне знать? Может и слушают, ты можешь ближе к дел. Во-первых, успокойся уже. Ты своим психозом только хуже делаешь и меня бесишь. Разум воина должен быть холоден, ща в ебу. Ладно, не ори. Короче, предлагаю выйти с ним на связь Сейчас запущу твой код, но чуть иначе, чтобы ты своих случайно не вызвал. Попробуем с ним пообщаться». «Думаешь, получится?» Сразу оживился я, потому как идея была в самом деле шикарная. «Понятия не имею, но попробовать можно. Раз слушают, значит, и ответить смогут. И что нам это даст?» «Попробую их засечь. Есть у меня кое-какие алгоритмы и оборудование, еще от РЛСок достались. Плюс парни кое-чего подтянули. Я этим иногда балуюсь, от скуки». Я всё равно ни хера не понимаю. Ну если сработает, мне стакан пол-литра, хитро подмигнул Тарин, да хоть два, делай. Не, это я ублююсь, усмехнулся тот, при этом уже отстукивая по клавиатуре и шустро работая мышкой. Давай. Рустам протянул мне гарнитуру, и я замер в нерешительности. Вот вроде всё логично, и скорее всего, должно сработать, только я чего-то сразу растерялся. А что ему сказать-то? спросил я. потому как мозг внезапно опустел. Ты у меня спросил, изобразил удивление тот. А здесь ещё кто-то есть? Блядь, ну хуй знает. Попробуй поторговаться. Просто неси что-нибудь. Какая разница? Главное, вымани его на связь и придержи его там хоть сколько-нибудь. Поторговаться, поморщился я. Ну да, наплети что-нибудь. Ну не знаю. Пусть поможет вожака вычислить, если он такой крутой. Мол, ты поможешь мне, я помогу тебе. Попроси с Максом пообщаться, чтобы убедиться в его безопасности. Да хоть о погоде поговорите. Срать! — Угу. Коротко кивнул я, набросав в уме слабое подобие плана, и натянул наушники на голову. Морзе вызывает урода, который ищет смотрителя. Я знаю, что ты меня слышишь. Пока я не поговорю с Максом, хрен тебе, Ани Леха. Отвечай ты, ублюдок в сраном скафандре. Эй, может, стоит немного полегче? Донесся приглушенный наушниками голос Рустама. Морзе вызывает урода, который ищет смотрителя. Отвечай, козлина, или я с места не сдвинусь, пока не получу гарантий. Дай поговорить с Максом, слышишь? «Дядь Саш, это я. Со мной все хорошо». Незапно прилетел ответ, притом настолько чистый, что я без труда узнал парня по голосу. Рустам повернулся ко мне с довольной улыбкой во все 32 зуба и показал большой палец, после чего принялся что-то щелкать и запускать различные программы. «Макс, где ты?» Скажи мне, куда тебя увезли? Эй, я знаю, что ты меня слышишь. Ответь. Я выполнил твою просьбу, человек. Отозвался гонщик. Приведи мне смотрителя. Мне нужны гарантии, что ты вернёшь пацана. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Рустам высунул язык, усердно кликал мышкой и сматривался в различные приборы. Судя по всему, вычислить положение оппонента оказалось не такой уж простой задачей. Он что-то бормотал, чесал макушку и периодически чертыхался. Если сдам тебе смотрителя, то мы будем обречены. Человечество погибнет. Помоги мне вычислить Уильяма, вожака злых, и тогда мы договоримся. У тебя уже есть Стимал человек. Я считаю его достаточным для достижения цели. А я так не считаю. Какой смысл мне тебе помогать, если мы все подохнем? Необходимо больше данных по объекту для поиска. Он брат смотрителя. Это исключено. В смысле? Ты отказываешься? Тогда сам ищи своего смотрителя. Невозможный параметр поиска. Я ни хрена не понимаю, что это значит. Смотритель единичный объект на всех фазах эксперимента. Твоя просьба не может быть исполнена ввиду отсутствия объекта поиска. У тебя по-прежнему единственный стимул. Приведи смотрителя, и я верну гибрида. Эй, постой, объясни, как следует. Ты что, хочешь сказать, что никакого Уильяма нет? «Алё, бля! Приём, твою мать! Сука!» Я стянул с головы гарнитуру и раздражённо швырнул её на стол, за что заработал осуждающий взгляд от татарина. «Не нужно портить имущество. Если так, каждый будет швырять. На всех не напасёшься!» Нашёл его, проигнорировал я замечание друга. «Нет!» — поморщился тот. «Что значит «нет»?» «Бля, то и значит, на территории охвата пеленгатора сигнала не обнаружено!» «И насколько большая эта территория!» Достаточно. Я задействовал всё, что имел. Даже между крепостями сетку выстроил. Его просто нигде нет. Но мы с ним говорили, ты сам слышал. Я не отрицаю данный факт. Просто говорю тебе, что сигнал шёл не с земли, слишком чистый, словно его спутник транслировал. Ну и что и? Спутника давно уже нет. Часть рухнула из-за отсутствия управления, остальные мы сбросили сами. В смысле, люди. Даже если какое-то железо ещё болтается на орбите, оно не работает. — Ну, видимо, что-то работает. — Нет. Иначе оно бы уже покоилось на дне океана. — То есть ты хочешь сказать, что я сейчас общался с чуваком через спутник, которого в природе не существует? Это всего лишь мои догадки. Сигнал слишком чистый. На Земле я его не засек. А значит, есть всего два варианта. Или он находится за пределами моих возможностей, а это чуть более тысячи километров. Или в космосе. — Херня какая-то. Я почему-то резко успокоился... уселся в кресло, закурил и крепко задумался. «Меня другой вопрос взволновал». Выдержав небольшую паузу, произнес Рустам и тоже вставил в рот сигарету. «Похоже на то, что твой друг Алеша пиздобол. А еще он странным образом исчез, после того, как узнал, что тебя искал инопланетянин». «Ты сам себя слышишь вообще? Инопланетянин?» «А ты прикинь писью к носу!» «Он раскидал вас, как щенков, используя неизвестные технологии. Пули его не берут». разговаривать странно, словно робот какой. Плюс сигнал, источник которого находится в космосе. Как по мне, всё логично, а по мне полный бред. Только пришельцев нам ещё не хватало. Это же Рантиви какой-то получается. Ну, знаешь что? Считать себя единственными разумными существами в масштабах вселенной, блядь, иди на хуй, резко осадил я товарища. Даже если и так, что нам дают все эти гипотезы? Дело. Но Лёха твой в самом деле прополучен странно. Не похоже на совпадение. Мы в тот день ещё раз с ним общались, правда, уже не в твою смену. Но сегодня он пропал. Ты, конечно, можешь мне не верить, но я думаю, что больше ты своего кореша не увидишь. Ты дурак, нет. У них Макс. Я невольно указал пальцем вверх, на что Рустам сразу хмыкнул. Наши точно не слышали этот разговор. С кем? Бля, с пришельцем этим. Не должны. Я шифровку задом наперёд запустил. Вряд ли они были к такому готовы. Просто канал я те же использовал, чтобы ты смог до него достучаться. Уверен, с вероятностью в 90%. Ладно, спасибо за помощь. Протянул я руку товарища. Да ты посиди ещё. У меня через 15 минут смена заканчивается. Не, извини, не до тебя сейчас. Лады, с пониманием кивнул тот и пожал ладонь. Заходи почаще. Хоть какое-то развлечение для инвалида. Ойди в жопу, отмахнулся я и покинул комнату связи. И снова домой я не спешил. Подойдя к подъезду, замер перед дверью, по инерции вставил в рот сигарету, чиркнул зажигалкой, но прикуривать не стал. Чертыхнулся, убрал её обратно в пачку и развернулся в сторону гостиницы. Сказать Светке мне всё ещё было нечего. Зато возникло огромное желание поделиться новой информацией с Грогом. Хотелось услышать его мнение на всю эту чушь, которая без остановки крутилась в мозгах. Лёха и раньше попадался на недомолвках, На то, что я узнал сейчас, попросту выбило меня из привычной колеи. Последнее время я вообще действовал слишком сумбурно, без плана, не думая наперёд. Что тому виной, не знаю. Скорее всего, ряд событий, который сплошной лавиной сыпется на многострадальную голову. Инопланетяни, бля. Ухмыльнулся я. Пиздец какой-то. Ладно, хрен с ними, пусть так. Допустим, они реально сейчас висят на орбите. Татарин прав. Вряд ли мы являемся единственными разумными существами во вселенной. Но какого хера им от нас нужно, что они забыли здесь? Стоп. А о каком эксперименте он говорил? Не о наших летварях речь. Смотритель, эксперимент, выродки, всё это вполне может быть единой цепочкой. Так, а что если размышлять логически, исходя из тех знаний, какими я обладаю на данный момент? Может ли брать этот чёртов гонщик до да более чем? Вопрос лишь в причинах. Мне вообще нет повода ему доверять. Он как бы Макса в заложниках держит, но исключать, что и Лёха лжёт, я тоже не могу. Если у Уильям и он одно лицо, тогда нет, не сходится. Просто нет никакого смысла выстраивать настолько сложную схему. Зачем играть на два фронта и одновременно стоять во главе у обеих сторон? Бред, полный бред. Зато концепция возникновения вируса созданного высшим разумом, прекрасно вписывается в логику происходящего. Непонятна лишь цель эксперимента, что они хотят получить на выходе? Захватить планету? Даже не смешно. Для этого достаточно десанта из вот таких гонщиков, скажем, пары тысяч штук, более чем хватило бы. Опять же, всяческие орбитальные лазеры и всё такое. Но это я, конечно, в полные дебри полез. В любом случае наша планета мало им интересна. Эксперимент касается только нас. человечество. Скорее всего, ответов на эти вопросы при помощи собственных размышлений мне не получить. Нужна информация настоящая, правдивая. Но где её взять? Кроме как вывесить на откровенно разговор Лёху, больше её получить не откуда. А он куда-то свалил, как всегда, в самый неподходящий момент. Может быть, всё дело в моём непробиваемом скептицизме? Я чего-то слабо верю во всю эту инопланетную хрень. Хотя где-то в глубине души Всё же допуская существование внеземных цивилизаций. И это притом, что вокруг постоянно происходили невероятные вещи. Взять хоть чудодейственное чёрное сердце. Хотя его работу я видел собственными глазами, ощущал на себе, а этих куда уж у гробы притащил. Там что? Для меня веник в тамбуре поставили. Донёсся сквозь мысли дневной голос вахтёрши. Ой, простите, тормознул я и вернулся обратно, чтобы сбить налипший на ботинки снег. Ходят тут весь день, топчут, раздалось в спину тихое бормотание. Что ходят? Отвечать я не стал. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, старухи наша перепалка лишь развлечение. В следующий раз ещё хуже прицепится, стоит только повод дать. Поэтому я молча поднялся на второй этаж, отоскал номер, в котором поселился Грок, и едва поднял руку, чтобы постучаться, изнутри прозвучало низкое "буф". Хан работал лучше любого звонка. всегда заранее предупреждая хозяина. Кто? Почти сразу последовал вопрос. Открывай, ответил я, даже не думая представляться. Выгнала с участием в взгляде поинтересовался товарищ, как только распахнулась дверь. Нет пока, серьёзно ответил я. Маш, сходи погуляй, нам поговорить нужно. Грок обернулся к кровати, на которой отдыхала девушка с книгой в руках. Вам нужно выйти гулять, нагло заявила та. Маш, Макса похитили. Светка там одна дома. Сходи к ней, пожалуйста. Отвлеки её как-нибудь. На Петич там поговорите в конце концов. Девушка сразу принялась одеваться, а вскоре мознула губами по щеке Грога и оставила нас наедине. Я уселся на стул, напарник рухнул на кровать и закинул руки за голову. Что решил? Новости тебе принёс. Обсудить нужно. Ты уверен, спросил Грог, полностью выслушав мой рассказ. А заодно и всё то, что крутилось в голове по пути в гостиницу. Нет, честно признался я. Блядь, а я вот как чувствовал, что всё это началось не просто так. Вот теперь всё стало на свои места. Ты о чём? Об инопланетянах? Но не могли и мы такую бурду придумать. Мозгов не хватит. Однако Лёха рассказывал нам совсем другую историю. Нет, я не отрицаю, что дорабатывали её уже здесь, но саму идею могли и подкинуть. Да. «С Лехой твоим тоже не все просто получается. На кой хрен он нам про этого Уильяма вкручивал?» «То есть ты допускаешь возможность, что он предатель?» «Пятьдесят на пятьдесят!» Поморщился тот и покрутил пальцами в воздухе. «Хотя нет. Не вижу я смысла в такой сложной схеме. Больше похоже на то, что гонщик пиздит». «Вот и я к этому склоняюсь», — вздохнул я. «Что делать-то будем, а? Я вообще запутался окончательно и бесповоротно. Скоро себя во всем этом дерьме подозревать начну». Я думаю, нужно с Викторовичем над данной темой поговорить. Согласен, но как это сделать? Может, маяк активировать? Но тот, что мы у хижины штака включали. Хуже точно не будет. А вообще, поспать тебе надо, а то виддок уже неважный. Не хочу домой идти, поморщился я. Нечего мне есть сказать, а вопросы обязательно будут. У меня к Косте брось, пожал плечами тот. А я к тебе пойду, поговорю с ней. Нет, покачала головой. Так я сделаю ещё хуже. Хари был прав. Нужно уметь отвечать за свои косяки. Мне в любом случае нужно Машку забрать. Подождёшь, я оденусь. Я молча кивнул, и Грок принялся собираться, а через пару минут мы вместе шагали в направлении моего дома. Снега навалило уже столько, что люди высыпали из домов, дабы хоть как-то разгрести эти завалы. За отсутствием уличного освещения пользовались налобными фонарями, которые сейчас мелькали у каждого подъезда. Ночь это особое время. Чем более сейчас. Если в прошлом соседи ругались, распределяя очередь по уборке близлежащих территорий, не желая лишний раз отрывать зат от дивана, то сейчас считают данное занятие хорошим развлечением. Электроэнергию подают в дома от силы на пару часов в день, да и то больше для того, чтобы люди успели зарядить необходимые девайсы, рации, прицелы. А в остальном, для освещения жилья все пользуются старым проверенным керосином, но чаще всего свечами. Делать в темноте особо нечего. Ведь нет больше ни телевизоров, ни мобильных телефонов. Сами устройства, конечно, никуда не делись, они просто превратились в бесполезные куски пластика. В первое время было тяжело, но вскоре люди привыкли. Многие увлеклись рукоделием: кто вяжет, кто корзинки плетёт. У кого на что ума хватает. Есть и такие, типа меня, в прошлом балбесы, которые развлекаются при помощи алкоголя в питейных заведениях, лишь бы время скоротать. Однако подобных меньшинство, просто потому, как иначе не выжить, особенно если приходится тянуть семью, не выйдет всеми вечерами торчать у барной стойки и трепать языком на отстраненные темы. Дети требуют внимания и денег, хотят жрать и тепло одеваться. Вот и приходится вертеться в свободное от основной работы время, дабы хоть как-то обеспечить быт. Так, постепенно, мелкие хобби и увлечения переросли в профессии старого. для которых впоследствии в крепостях организовали отдельную улицу. Здесь можно отремонтировать обувь, одежду, приобрести различную домашнюю утварь. При этом лавки работают не только на продажу, но и на приёмку. Некоторые мастерские занимаются изготовлением печей, кто-то специализируется на выделке шкур и кожи. У последних самая уважаемая работа, потому как они умеют правильно сушить чёрное сердце. Это уже впоследствии я узнал, что нет в том особого секрета. Скорняки специально придают этому большую значимость, дабы не утратить львиную долю доходов. Но рано или поздно об этом прознают, кто-то рискнет, попробует высушить его самостоятельно, а затем растреплет по друзьям и соседям. Сейчас мы как раз шли по такой улице. Невольно на меня нахлынули воспоминания, как я метался здесь в поисках украденной добычи. Кто бы мог подумать, насколько далеко заведут меня дальнейшие события. Странно. На то, что меня злило тогда в самом начале, сейчас казалось правильным. Ведь неизвестно, решился бы я изменить свою судьбу, расскажи мне обо всём этом в лоб, напрямую. Старый всё-таки ушёл тип и точно знал, куда и в какой момент надавить, чтобы сделать из меня того, кем я стал теперь. А вот я, в отличие от него, постоянно косячу, всё делаю не так. Пожадничал временем, раскрылся перед старыми корешами, и что в итоге Бизон спрыгнул, Харя мертв. А Клей, ну, то такое. Раздолбан похлеще меня будет. Положиться на него, конечно, можно. Не подведет, не кинет. Да и лишнего трепать не станет. Вот только и второго меня из него не выйдет. На самом деле, я даже не понимаю, зачем они мне. Ведь мы и с Грогом вдвоем прекрасно справлялись. С другой стороны, мне отдали приказ набрать людей в команду. Я и побежал исполнять. А стоило бы вначале подумать... Сколько их нужно? Какими качествами они должны обладать? Да в конце концов, я ведь даже понятия не имею, как и задачи необходимо выполнить. Я запутался. Определённо что-то делаю не так, смотрю не в ту сторону. Нужно мыслить иначе, как старый. Но его этому учили, а что могу я? Забор построить, гипсокартон прикрутить, фундамент в уровень править. Вот и все таланты, что я освоил в жизни. Да, Возможно, моя способность к выживанию сыграла свою роль, но что дальше? Как мне раскрутить всю ниточку? Как понять, кто есть кто? Еще вчера я был уверен, где враги, а где союзники, а сейчас сомнения разрывают голову на части. А ведь я не спросил всего этого. А ведь я не просил всего этого. Я не хотел руководить специальным отрядом по спасению мира. Сейчас я как никогда понимаю Бизона, который выбрал скучную, рутинную профессию. Притопчёл к вариациям в руинах было цивилизации вместо того, чтобы понять, разобраться в сложившейся обстановке. И ведь у меня тоже был выбор ещё тогда в долбаном порту, где следовало послать Лёху из старого куда подальше. Но теперь увы момент упущен. А на моих плечах определённая ответственность, и хочу я того или нет, придётся довести дело до конца. Не потому, что так правильно, ради выживания. Ведь это мой самый сильный дар. Стой, резко замер я. Что? Где? Магновина оживился Грок и перехватил автомат поудобнее. Мы всё время идём не в ту сторону. В смысле? Ты вроде там живёшь. Да я не о том. Мы зря покинули линию фронта. Нам нужно вернуться в самое пекло. Я тебя не понимаю. Нам старый приказ отдал. Затем Лёха, но я не старый и не Лёха. Вот скажи мне, Грок, в чём твой талант? Да я ебу, ты ведь любишь чувство страха, живёшь опасностью. Не просто так ты полез с ханом в то самое лежбище, из которого едва выбрался живым. Стара отбирал нас по определённому принципу. Мы совершаем правильные поступки лишь на грани жизни и смерти. Делаем тот самый неосознанный выбор, чтобы выжить. Вспомни Москву. Там всё получилось лишь потому, что мы все ходили по тонкому льду, балансировали на краю пропасти. И посмотри на нас сейчас. Мы не можем принять элементарного решения, пока нашим задницам ничего не угрожает. Мечтимся, наводим какую-то нелепую суету, а толку никакого. С каждым разом становится только хуже. Хм. Никогда не думал в подобном ключе. Но ты прав. Соображая я сейчас туго, тоже заметил. Думаешь, это хорошая идея? Без понятия. Пожал плечами и двинулся дальше. Ну так у нас гораздо больше шансов выцепить босса и нормально поговорить. Плюс ко всему, там люди и ресурсы, а значит мы сможем сильно усложнить жизнь гонщику. Может он и крутой, но напасть на нас в крепости не решился, выждал, когда мы стались в меньшинстве. Выходит, не так уж он и непобедим. Когда двигаем завтра с утра, не вижу смысла тянуть. Хватит, насиделись.